Том 12, глава 94 Пробуждение ледяной императрицы Из его колокола вылился злой, темно-красный свет, который затем превратился в серию ореолов. Они сразу же ударили удивленного Бейбея, который только что закончил использовать свой громовой демон тиранического императора. Все тело Бейбея сильно вздрогнуло, когда он получил этот удар, а его глаза стали просто пустыми. Затем Шангуань Цань указал на Юйхао и Вандуна, после чего бэй, бэй неожиданно обернулся и рванул прямо к ним. Духовное умение ментального контроля? Шангуань в самом деле обладает такими духовными навыками? Учитывая, насколько силен боевой дух Бэйбэя, его ментальная сила определенно не была слабой. Тем не менее, Шангуань Цань все же смог временно контролировать его разум. Это сильно шокировало как Юйхао, так и Вандуна. К счастью, загипнотизированный Бэйбэй -Бэй мог лишь следовать своим инстинктам, он не мог проявить мастерство, которым он обычно обладал, сражаясь с умом. Кроме того, он в настоящее время находился в ослабленном состоянии после использования громового демона Тиранического Императора. Юйхао внезапно остановился в воздухе, когда Ван -Дун взмахнул крыльями, из-за чего они отлетели на несколько метров назад с Бэйбэем на хвосте. Юйхао и Ван -Дун крепко обнялись. С одной стороны, у нас был Юйхау, чьи духовные глаза начали излучать слабый золотистый цвет, а с другой стороны был Вандун, чьи красивые крылья были полностью раскрыты, когда он высвобождал свою сияющую богиню бабочек. Когда они обняли друг друга и высвободили свои боевые духи, около десяти метров вокруг них засияли, когда особый свет расцвел из их тел. В тот же самый момент, когда синий, фиолетовый и золотой свет начали заполнять их окружение, а идеальная и величественная сияющая богиня-бабочек Вандуна сложила свои крылья вперед в обнимающем движении, за Юйхау появился огромный светло-золотой вертикальный глаз, зрачок которого был наполнен бескрайним фиолетовым светом. Сияющая богиня-бабочек Вандуна ярко засияла голубовато-золотой вспышкой света, приближаясь прямо к духовному глазу. Когда два их световых образа наконец объединились прямо в воздухе, они внезапно повернулись вниз. Золотая дорога посреди испепеляющего блеска. Объединение синего, фиолетового и золотых цветов мгновенно вырезали плоскую дорогу на поверхности турнирной арены. Человеком, понесшим основную тяжесть удара, оказался Бэй-Бэй. После этого луч света проложил движение вперед и ударил парализованного Еуцина. Тем не менее, Шангуан Цань нашел возможность избежать области поражения этой атаки. У Юйхао не было иного выбора, кроме как сделать это, поскольку Бэйбэй Бэй уже практически использовал против них свой громовой драконий коготь. Если они будут задержаны Бэйбэем, цин сможет оправиться от своего паралича, и тогда у них просто вообще не останется никаких шансов на победу в этом матче. Ван Дун изменил местоположение для того, чтобы убедиться, что Бэй-Бэй и Еуцин находились в одной прямой. Бэй, бэй издал приглушенный стон, когда его тело превратилось в золотую статую. Его синий молниеносный тиранический дракон мгновенно исчез точно так же, как и боевой дух преотдаленного Йоуцина. Тем не менее, к этому моменту ему все же удалось выйти из своего парализованного состояния. После высвобождения их навыка слияния, Юйхау не смел тратить больше времени. Внезапно он шагнул вперед, затем правой рукой похлопал бБ прежде чем рвануть прямо к ее сыну. Однако в этот момент Вандун не продолжил следовать за ним. Оставшаяся у них духовная сила теперь находилась в теле Вандуна, и прежде чем уйти, Юйхау снял молочную бутылку с шеи и сунул ее в руку первому. Когда активировался его духовный ускоритель, Юйхао выстрелил в сторону противника словно молния. Сейчас в его глазах существовал лишь только Йоуцин. Король духа, потерявший возможность использовать свой боевой дух, становился просто простым мастером, который обладал немного более мощной духовной силой. Таким образом, как он сможет противостоять предельному льду Юйхао? Более того, единственный способ выиграть этот матч – это одолеть еуцина, прежде чем делать что-либо еще. После прикосновения Юйхао золотое прикрытие отступило от тела Бэйбэя, однако он сразу же упал прямо на пол. Золотая дорога приводила к запечатыванию боевого духа, но помимо этого она также обладала и мощным эрозийным эффектом. После использования своего громового демона Тиранического Императора, чтобы заблокировать самую мощную атаку Яуцина и исчерпания огромного количества своей духовной силы, Бэй-Бэй даже стал похож на угасающую лампу, масло которой было почти уже на исходе. В противном случае Шангуан Цаню не удалось бы взять его так легко под контроль. Сразу после этого ему пришлось пережить эрозийное воздействие Золотой Дороги. Хотя Юйхау быстро развеял эффекты их навыка слияния, Бэй-Бэй все же упал в обморок из-за перенапряжения. Пока Ван Дун держал в руках молочную бутылку, он посмотрел на нападающего Юйхао со сложными эмоциями в глазах. В этот момент он внутренне выкрикивал одну единственную фразу. «Не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу! Не могу использовать духовные инструменты!» Е-цин в данный момент напоминал человека из золота. Несмотря на то, что он обладал духовной силой 58-го ранга, он истощил огромное ее количество во время битвы с Бэйбэем. Разве он мог не запаниковать после потери связи со своим боевым духом? Ему понадобится время, чтобы развеять негативные эффекты этой чудесной золотой дороги. В этот момент Йоу предстал прямо перед ним. «Даже если у меня нет боевого духа, может ли такой магистр духа, как ты, угрожать мне?» Высокомерно заявил Йо Цин. Он направил свой правый кулак в воздух, чтобы встретить атаку Юйхао. Духовная сила сгустилась в шар белого света, который затем, используя его кулак в качестве проводника, вылетел наружу. Юйхао вновь использовал клещевой захват ледяной императрицы, когда выбросил свои ладони вперед, чтобы столкнуться с Йоцином. После контролирования Бэйбэя Шангуань Цань казалось вдруг притих. Тем не менее, на самом деле он был сосредоточен на поглощении духовной силы, предоставляемой ему молочной бутылочкой, и в то же время он внимательно следил за текущей ситуацией на поле битвы. Бум! Тело Юйхау замедлилось. Клешневой захват ледяной императрицы прорвался сквозь шар духовной силы его противника. Но мощное воздействие от этого столкновения заставило его резко остановиться. Из имеющихся у него духовных инструментов в данный момент использовались только те, которые могли увеличить его скорость, тем более, что даже если бы он и использовал духовный инструмент второго класса атакующего типа, то все равно бы не представлял никакой угрозы для короля духа. Парализующий духовный луч? И хау больше не обладал поддержкой силы Хаудуна, чтобы его использовать, и у него просто отсутствовала большая часть его духовной силы. Следовательно, Он не смел использовать ее в расточительной манере. Сжав зубы, Юйхау использовал призрачно-теневые запутывающие шаги, чтобы иллюзорно промелькнуть в сторону Йоуцина. В этот самый момент большинство его скрытых оружий быстро вылетели вперед. Йоуцин сразу же обрадовался, увидев, что Юйхао был остановлен его атакой. Он вызывал духовную силу наружу из своего тела, заставляя слой белого тумана окружить его тело и образовывать защитный барьер. В конце концов, Юйхао не обладал достаточно высоким уровнем совершенствования, поэтому его скрытое оружие просто не может пробить его оборону. Разрыв между 27-м и 58-м рангами были слишком огромными. Несмотря на то, что Йоцин временно был не в состоянии использовать свой боевой дух, а его совершенствование было даже на уровне где-то третье от своего обычного пика, Юйхао все равно было бы нелегко пошатнуть его. Видя, что их возможность одержать победу исчезает, Юйхао начал паниковать. Наконец, он больше не мог это выносить и закричал в своем разуме. «Ледяная императрица, пожалуйста, помоги мне!» Если бы это была обычная ситуация, императрица скорпионов ледяного нефрита определенно проигнорировала бы просьбу Юйхао. И она, и ледяной шелкопряд небесного сна нуждались в эксперте, который сможет развиваться до уровня Бога. Это был единственный способ, который позволил бы им прорваться через ограничения, навязанные им этим миром. Если бы они слепо помогали ему во всем, разве смог бы он тогда по-настоящему вырасти? Конечно же нет. Однако сейчас, очевидно, было все иначе. И ледяной шелкопряд и ледяная императрица были заражены отношением семи монстров Шрека, не щадить ничего ради славы Шрека. В следующее мгновение аура Юйхау внезапно изменилась. Он не подвергся резкой трансформации или визуальным изменениям, через которые проходили Сюй Санши и Бэй Бэй, когда высвобождали свои скрытые силы. Тем не менее, нынешний Юй Хао стал намного страшнее в глазах Иоцина. При использовании боевого духа ледяной императрицы глаза Юй Хао мерцали нефритово-зеленым светом. Это был природный феномен, вызванный появлением именно этого боевого духа. Однако, в данный момент его глаза приобрели пронзительный нефритовый цвет, создавая впечатление, что его глаза стали драгоценными камнями, сверкающими на свету. Тело Юйхао было мгновенно захвачено ледяной императрицей. Голос последний прозвучал в глубине души Юйхао. «Смотри внимательно. Ты должен уметь использовать каждую частичку имеющейся у тебя силы, и тебе нужно усердно практиковаться в контроле над своей силой». Если ты хочешь победить сильного, будучи слабым, единственным способом, который ты можешь использовать, это только контроль». Ледяная императрица не использовала призрачно-теневые запутывающие шаги. Она рванула прямо вперед, и татуировка ледяной императрицы на спине Юйхао стала необычайно яркой и отчетливой. Однако его тело не испускало никаких следов холода. Юцин ощутил ускорение своего сердцебиения, когда заметил внезапные изменения в Юйхао. В этот самый момент эффекты «золотой дороги» исчезли. Обрадовавшись, первая реакция Юцина заключалась в том, чтобы вновь высвободить свой боевой дух, дабы заблокировать Юйхао. Высвобождая его, он даже не забыл нанести удар, вызвав еще больший шар сгущенной духовной силы, чтобы остановить наступление Юйхао. Йойхао поднял правую руку, если сказать точнее, то ледяная императрица подняла правую руку Йойхао. Она указала одним пальцем на приближающийся шар духовной силы, затем легонько стукнула по нему. Белый шар духовной силы отчетливо остановился на мгновение, а затем замедлился. Затем ледяная императрица ударила по шару тыльной стороной руки Йойхао, заставив его улететь в сторону. При этом скорость продвижения Юйхау не замедлилась ни в малейшей степени. Предельный лед мог замораживать не только людей, также он мог заморозить и духовную силу. Все было так, как и сказала ледяная императрица, все зависело от уровня контроля. Скорость движения Яуцина тоже была вовсе не низкой. Со вспышкой света его духовные кольца начали подниматься от его ног. Однако... В этот момент Юйхао внезапно почувствовал, что все его сознание потемнело. Сразу после этого он больше ничего не видел, так как непосредственно погрузился в глубокий сон. С точки зрения зрителей и двух команд в зоне ожидания, в теле Хау внезапно произошла странная трансформация. Нефритово-зеленый столб света толщиной с руку внезапно вырвался из его груди. В тот момент, когда этот стол света выстрелил, все смогли увидеть, что позвоночник, грудина и ребра Юйхао излучают интенсивный нефритово-зеленый свет, несмотря на то, что его тело все еще было покрыто одеждой. В следующее мгновение этот нефритово-зеленый свет упал прямо на сына. Свет нефритового цвета вспыхнул и исчез сразу после этого. Йоуцин является королем духа 58-го ранга, однако в этот момент на его лице находилось лишь выражение шока. После этого несущаяся на всей скорости фигура Юйхао врезалась в его тело. Йоуцин вообще не сопротивлялся, пока все его тело было силой отброшено назад. Так же, как и Янер, он со стуком упал с турнирной сцены. Юйхао тоже упал. Однако, в отличие от Еуцина, который упал со сцены, место, где он упал, все еще являлось частью арены. Это было 400 тысячелетнее умение императрицы Скорпионов Ледяного Нефрита, гнев ледяной императрицы. Юхау никогда не применял этот навык в прошлом. Чтобы использовать это духовное умение, нужно было по крайней мере являться королем духа. А также этот навык обладал самой высокой силой атаки среди 400 тысяч летних навыков, которые ему дала императрица. После использования всей оставшейся духовной силы в теле Юйхао и применения своей собственной энергии происхождения для защиты его тела, императрица скорпионов ледяного нефрита использовала ослабленную версию гнева ледяной императрицы. Если бы это была истинная версия гнева, то, скорее всего, даже титулованный сразу бы испытал на себе гнев морозной печати. После этого лишь ледяная императрица смогла бы снять эту печать. Однако ее гневу удалось лишь справиться с Йоцином, у которого осталась лишь небольшая часть духовной силы и ограниченный золотой дорогой боевой дух, который еще не восстановился полностью. Еще до того, как сознание ледяной императрицы вернулось к телу Юйхао, она была очень огорчена – и уже подумала о том, чтобы побудить Юй Хао быстро увеличить свою силу, как только она вернется. К сожалению, к этому моменту Юй Хао уже потерял сознание. Если бы он был в сознании, он бы, естественно, запротестовал, в конце концов ему еще не исполнилось и 13. Тяжелая работа Юй Хао гарантировала, что жертва Бэйбэя не пропала даром. Самый сильный член Академии Джентян, Йо Цин, наконец-то был и выведен из конкуренции. С точки зрения численности, у Академии Шрек на арене осталось три человека, в то время как у команды их противника остался лишь Шангуань-цань. Однако, сможет ли Академия Шрек действительно победить? Вандун уже рванул вперед, когда Юй Хао потерял сознание. И Шангуан- Цань также прекратил восстановление своей духовной силы с помощью молочной бутылки. Зловещая улыбка расползлась по лицу Шангуаньцани, когда он смотрел на Вандуна, будучи полностью уверенным в победе. Раньше, когда духовная сила была полностью поглощена Юйхао, Вандун не мог даже высвободить свой боевой дух. Сейчас он выглядел как беспомощный ребенок. Естественно, Вандуну не удалось заставить Шангуаньцани почувствовать угрозу. В конце концов, именно я тот, кто должен поставить точку в этом матче сказал Шангуан Цань, медленно шагая к Вандуну с сосущим колоколом в руке. Вандун, который со всех ног бежал к Юйхау, вдруг остановился. Позади Вандуна лежал Бэйбэй, Бэй, находящийся без сознания, грудь которого по-прежнему кровоточила. Перед Вандуном лежал Юйхау, также без сознания, напряженно сжав губы. Смотря на все это, взгляд Вандуна стал ожесточенным. «Я советую тебе сбросить их обоих со сцены, а затем спрыгнуть самому. У вас еще останется хотя бы шанс пройти второй круговой раунд турнира. Я, четырехкольцевой предок духа, у тебя просто не будет шансов на победу!» Сказал Шангуан Цань, посмеиваясь над Вандуну. Вандун холодно ответил. «Ты лишь предок духа системы поддержки. Почему ты так уверен, что сможешь победить меня?» «Несмотря на то, что я мастер духа системы поддержки, я по-прежнему предок духа. Не говоря уже о том, насколько большие у меня духовные кольца по сравнению с тобой, одного этого уже сосущего колокола в моей руке будет достаточно, чтобы одолеть тебя. Поспеши, малыш, я не хочу больше тратить время на тебя». Шан становился все более взволнованным, пока говорил это. Его сердце билось все быстрее и быстрее. Покинув этот матч с окончательной победой, Шангуаньцань вошел бы в историю, и его имя наверняка бы было внесено в анналы истории Академии Джентян. Кроме того, его титул должен был включать в себя тот факт, что он был первым, кто победил Академию Шрек в турнире духовных дуэлей. Независимо от стандартов текущей команды Академии Шрек, они все еще являются представителями Шрека. «Я выиграл! Я выиграл! Это действительно неожиданно, что я именно выиграл! В конечном итоге завоюю победу в этом матче!» Шангуань Цаню едва ли удалось скрывать свои эмоции на лице и в сердце, и он неудержимо улыбался, думая о своей надвигающейся победе. Старший брат Бэй ранее сказал «Не думай, что ты уже победил!» Сказал Ван Дун, широкими шагами направляясь к шангуан Цаню. Шан Гуань Цань мог бы сразу же активировать свой четвертый духовный навык и взять дух Вандуна под контроль, но он никуда не спешил. Члены Академии Шрек всегда действовали с такой уверенностью, и это лишь придавало ему еще больше решимости раздавить их настойчивость. «Ха, это бессмысленно! Ты все еще не понял, мальчишка! Твоя духовная сила настолько истощена, что даже твой боевой дух, вероятно, не сможет высвободить какую-либо силушку! Как ты вообще собираешься сражаться со мной?» «Просто сдайся поскорей, тогда я не сделаю тебе слишком больно!» Сказал Шан Гуань цань с улыбкой. Больше всего он хотел увидеть, как члены Академии Шрек склоняются перед ним. Ван Дун пошел еще быстрее и холодно сказал, «Ты уверен, что мой боевой дух не способен высвободить какую-либо силу?» Обе стороны сейчас находились в пределах 40 метров друг от друга. Шан Гуань-цань на мгновение потерял дар речи, а потом ответил, И что с того, если ты все еще можешь высвободить силу из своего боевого духа? Я уверен, что самое лучшее, на что ты сейчас способен, это просто высвободить свой боевой дух. Не более того. Я чувствую слабость твоей души. Хватит уже притворяться храбреньким. Судя по твоему боевому душку, похоже, что стиль боя, на который ты специализируешься, сосредоточен только на высвобождении энергии. Это один из стилей, который требует от нас, мастеров духа, большого количества духовной силы. Очевидно, что сейчас ты не можешь высвобождать какие-либо духовные навыки, так что давай уже перестань притворяться, это просто бесполезно. Ван Дун глубоко вздохнул, его взгляд стал холоднее, и он сказал... «Кто сказал тебе, что ты не можешь быть побежден без духовных навыков?» Когда он говорил, по его телу прошла вспышка света, и слой черного света, казалось, пролетел мимо, но не появилось ни одного духовного кольца. В его руке появился простой и бесхитростный молоток черного цвета. Молоток был окутан шаром черного света. Как только появился молоток, возникло ощущение плотного чувства. Шангуаньцань с удивлением махнул и сказал, «В Шреке одни монстры, но у тебя все равно нет шансов». Он не осмелился больше колебаться и начал сильно трясти душесосущим колоколом в своей руке, пока говорил это. Вместе с этим он активировал свой четвертый духовный навык – духовный контроль на Вандуна. Многочисленные орелы света полетели в сторону Вандуна. Насмешливая улыбка появилась на губах Вандуна, и он продолжал активировать свою атаку, игнорируя контролирующий дух Ариолы, окружающий его тело. В этот момент между бровей Вандуна появился свет, и шар золотого света расширился с удивительной скоростью, увеличившись до радиуса около 10 метров, испуская ослепительное сияние. Шангуань Цань вскрикнул, его рот извергал свежую кровь. Ему казалось, что его мозг вот-вот расколется на кусочки, а душесосущий колокол в его руке рассыпался на куски. В этот момент молоток вылетел из рук Вандуна, образуя в воздухе красивую и мощную дугу, пока он улетел прямо к груди Шангуаньцани. Фигура появилась перед телом Шангуаньцани как раз вовремя. Массивное тело заблокировало траекторию молотка, и при ударе молотка об это тело раздался дзынкающий звук. Фигура отступила на два шага назад, чтобы стабилизироваться после удара молотка, и, затаив дыхание, произнесла «Какая огромная сила!» Черный свет угас, и прежде чем кто-то увидел молот, который должен был находиться внутри черного света, тот уже исчез. Тело Вандуна немного содрогнулось, но он устоял на ногах. Разве это не судья уровня святого духа только что заблокировал атаку на Шангуанцане? Появление судьи означало, что этот матч наконец-то окончен. Они действительно победили! Они действительно победили! Ваньянь с ошеломленным взглядом наблюдал, как вандун неуверенной походкой идет к Юйхао, его губы дрожат. Ваньянь потерял дар речи. Он никогда бы не предположил, что команда, состоящая из четырех предков духа, одного старейшины духа и двух магистров духа, сможет одолеть могущественную команду из трех королей духа и четырех предков духа. Да, даже для Шрека это было просто невероятно. Хоккайто тоже был ошеломлен. Когда он проиграл свой раунд, он думал, что это конец. В конце концов, в команде противника все еще был король духа 58-го ранга, который еще не выходил на арену. Все же чудо произошло снова. Хотя Академия Шрек заплатила за свою победу кровью, они не потеряли славу, которая принадлежала Академии Шрек. Они выиграли матч, это Академия Шрек снова вышла победителем. Весь матч можно описать только как чрезвычайно трагичный. Уже в первом раунде Сюй Сан Ши был тяжело ранен. Хотя позже он преувеличивал свои травмы, Бэй Бэй подтвердил, что источник его травмы был подлинным. Во втором раунде Хэ истощил всю свою силу. А Сяо Сяо получила серьезные травмы, даже ее боевой дух был разрушен противником. Если бы не тот факт, что она родилась с двумя боевыми духами, это был бы достаточно серьезный удар, чтобы вынудить ее отказаться от дальнейшего участия в турнире. Третий раунд закончился не лучше. Бэй-Бэй потерял сознание после тяжелых травм, а Юйхау обессиленно лежал на земле. Поразительно, но окончательная победа была достигнута Вандуном, чья духовная сила уже была полностью истощена. В трех раундах этого матча можно сказать, что каждый из семи монстров Шрека старался изо всех сил и использовал каждый возможный трюк, который был у них в рукаве. Благодаря настойчивости и воле, несмотря на то, что команда была намного слабее, чем их противник, они все же одержали окончательную победу. Эта победа была достигнута невероятным трудом, но для команды Академии Шрека и Семи Монстров Шрека она без сомнений являлась великолепной, бесподобная слава. Слезы начали бесконтрольно катиться по щекам Ваньяня, пока он изо всех сил пытался понять – Как Ван Дуну удалось вызвать второй боевой дух, а также откуда Юйхао взял силу, с помощью которой он победил своего противника. Но единственной мыслью, занимавшей его голову, была только победа. Они добились окончательной победы. Шрек победил. Для Академии Шрек победа в этом турнире духовных дуэлей передовых Академий Континента никогда не была настолько трудной, по крайней мере в течение нескольких прошлых тысяч лет. Разумеется, этот матч был очень трудным, но в душе Ваньяня он уже был более значимым, чем легкая победа официальных представителей Академии Шрек. Он мог видеть постепенное восхождение семи звезд. В ближайшем будущем эти семь монстров определенно станут мощными опорами Академии Шрек. В отделении над императорским городом и за зубчатыми стенами император звездных мастеров сам не заметил, когда он снял свою корону. Смотря на турнирную арену, он пробормотал про себя под нос. «Что за сила делает вас настолько храбрыми и стойкими?» «Академия Шрек действительно достойна звания Первой Академии Континента», Несмотря на то, что Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны развивается столь быстро, с точки зрения умонастроения учеников она не сможет сравниться со Шреками, по крайней мере, еще на протяжении нескольких сотен лет. Сказав это, он посмотрел вниз на турнирную арену, после чего развернулся и начал уходить. После просмотра столь интенсивного противостояния оставшиеся матчи скорее всего не смогут пробудить его интерес. В своей зоне отдыха Мажу Лун сам не понял, когда поднялся на ноги. Он произнес свои мысли вслух. Эти ученики Академии Шрек, независимо от того, победили они в конце концов или проиграли, они являются настоящими героями. Стоит отметить, что на ноги поднялся не только он, но и все члены Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Так же, как и члены других академий, наблюдая за тем, как Ван Дун, перекинув руку через Юйхау через свое плечо, двигался в направлении Бэйбэя, чтобы поставить на ноги и его. Походка Вандуна была очень тяжелой, но он отбрасывал, заставлявшее его отступить руки чувство слабости, которое появилось после его финальной атаки, практически перестащившей его. В своих руках он держал ранее врученную ему Юйхао молочную бутылочку четвертого класса. Хотя в этот момент его тело было крайне слабым, его разум на самом деле был полон эмоций из-за чувства расслабления, которое появилось в результате разрешения давно мучившей его дилеммы, так как минуту назад ему удалось преодолеть переживания и поглотить духовную силу из молочной бутылки четвертого класса, что в итоге позволило ему разгромить Шангуанцаня и даже одержать окончательную победу в матче. Иначе у него действительно не хватило бы духовной силы даже на то, чтобы высвободить свой боевой дух. В конце концов, он доковылял до Бэйбэя, опустился на корточки, потянул Бэйбэя за руку и тоже перекинул ее через свое плечо. Вес тел Ейхау и Бэйбэя в данный момент был для него слишком тяжелым, но Ван Дун стиснул зубы и внезапно громко выкрикнул. «Вставай!» Его голос был настолько хриплым, но в то же время высоким и ясным. Этот голос абсолютно не был похож на обычный его голос. Но этот выкрик, похоже, помог ему согнуться под весом двух человек. Талия постепенно начала выпрямляться. Судья пустым взглядом уставился на Вандуна. Он забыл о помощи упавшим со сцены, так же, как и потерявшему позади него сознание Шангуан Цаню. А еще он забыл объявить победу Академии Шрек. Хотя троица Вандуна в данный момент были даже слабее обычных людей, но в глазах этого судьи, уровня Святого Духа, они казались невероятно могущественными. Наконец-то спина Вандуна выпрямилась полностью. С очень гордым выражением лица он окинул взглядом всю аудиторию, которая сохраняла полнейшую тишину. И он сказал. «Победа! Мы победили! Академия Шрек победила!» Голос Вандуна не был громким, на самом деле лишь жужжание донеслось до аудитории. Тем не менее, его заявление привело судью в чувство, и тот объявил. «Академия Шрек победила!» После этих слов атмосфера под турнирной сценой достигла своего пика. Беспрецедентные овации, похожие на крики гор и завывания морей, волна за волной разносились по всей площади звездных мастеров. Они громко выкрикивали одно лишь название – Шрек, а также титул «Семь монстров Шрека». Правильно, даже зрители, которых мало что понимали о мастерах духа, смогли оценить это за предельное упорство участников Академии Шрек, а также они заметили общую слабость команды Шрека. Тем не менее, это вызвало у них лишь еще больше уважения по отношению к Академии Шрек. После первого матча, в котором Сьюи Санше держал победу, они не испытывали таких глубоких чувств. Но начиная со второго матча, когда двухкольцевая Сяуся упала на сцене, настроение аудитории вдруг стало совершенно неравнодушным по отношению к Академии Шрек. Невзирая на то, почему Академия Шрек отправила именно эту команду на участие в подобной битве, их это уже не волновало. Этим участникам удалось полностью захватить сердца всех членов аудитории своей силой воли. После объявления судьи о победе Шрека, Ваньянь мгновенно бросился на сцену. Ван спина уже начала дрожать, так же, как бэй и Йойхао, все оказались в его объятиях. «Хороший ребенок! Вы все... Вы все хорошие дети!» Проговаривал Ваньянь, в то же время задыхаясь от слез. Для учителя возможность обладать такими учениками разве существовало что-то, что могло заставить его гордиться еще больше? Услышав голос Ваньяня, разум Вандуна наконец расслабился, и он тоже постепенно потерял сознание. В данный момент первый матч третьего цикла кругового раунда закончился победой Академии Шрек. Но по итогам этого матча из семи монстров Шрека пятеро либо лишились возможности на какое-то время принимать участие в турнире, либо впали в кому. Хеккайто, который к этому времени уже немного восстанавливался, бросился на сцену и помог Ваньяне удержать своих товарищей по команде. Хеккайто был человеком, который выглядел простым и понятным снаружи, но на самом деле он скрывал глубокую ненависть в своем сердце. В этот момент самый выдающийся студент отдела духовных инструментов Академии Шрек больше не мог сдерживать слезы. Баньянь временно передал трех участников в руки хакайта и поднялся на ноги. Он больше не мог контролировать эмоции в своем сердце и хотел высказаться за этих достойных и прекрасных детей, учителем которых он являлся. Он большими шагами пошел вперед и сказал несколько слов судье, который кивнул ему в ответ и передал даже свой усилитель звука. Ваньянь глубоко вздохнул, а затем использовал духовный инструмент для усиления звука в качестве средства, чтобы заявить во всеуслышание. «Все, пожалуйста, успокойтесь немного. Я учитель, отвечающий за команду Академии Шрек, Ваньянь, и я хотел бы сказать несколько слов». Атмосфера на площади звездных мастеров в данный момент была просто безумной, но она мгновенно затихла после объявления Ваньяня. Все взгляды зрителей устремились на заплаканного Ваньяня. И он сказал, «Друзья, друзья, учителя и студенты из разных участвующих академий, вы, вы все видели, что только что произошло на этой сцене». Ради защиты славы нашей Академии, мои дорогие дети из Академии Шрек вели долгую, кровопролитную борьбу за окончательную победу. Я знаю, многие из вас задаются вопросом, почему Академия Шрек внезапно стала такой слабой, почему Академии Шрек было так трудно одержать победу. Эти дети сделали все возможное, чтобы в конечном итоге сотворить чудо. В этом матче просто невозможно было одержать победу. Они полагались на свою собственную силу воли, чтобы выдержать все это, но почему возникла такая ситуация? Причина этого известна лишь немногим в нашей академии, и я не должен ничего говорить об этом. Тем не менее, я больше не могу сдерживаться». Я должен встать вместо этих почтенных ребят, достойных и восхитительных детей, чтобы засвидетельствовать их заслуги. Наша Академия Шрек известна здесь как Академия номер один на континенте, и мы, как и все, хорошо подготовились к турниру этого года. Однако, ни один из участвующих студентов, которых вы видите перед собой, не является официальным членом. Они были лишь членами предварительной команды, которые пришли сюда, чтобы получить некоторый опыт. Они участвуют в сражениях за нашу академию в этом турнире не потому, что мы решили дать им получить побольше опыта. Все потому, что у нас просто нет другого выбора. В этот момент различные команды, представляющие разные академии, простые зрители и даже император, который первоначально планировал покинуть городские стены, почувствовали все любопытства в своих сердцах. «Прежде чем мы приехали в город звездных мастеров для принятия участия в этом турнире, официальные предварительные команды нашей академии должны были заняться кое-чем другим». Мы должны были уничтожить группу бандитов, возглавляемых злым мастером духа в горном хребте Миндоу. Они являлись группой бандитов, которые беспричинно убивали, грабили и совершали всевозможные злодеяния. Ради безопасности торговцев, и простых людей, которые живут на горном хребте Миндоу, наша Академия Шрек решила взять на себя миссию по решению этой проблемы. В конце концов... Мы отыскали этих бандитов и их лидера в пещере. Мы полностью доминировали над ними с точки зрения силы, но тот злой мастер духа использовал зловещий навык, чтобы взорвать трупы своих собратьев-бандитов. Из-за большого количества погибших бандитов этот взрыв вызвал серьезные травмы у членов нашей официальной команды. Один из них погиб, а остальные шесть получили ранения разной степени тяжести. Часть из них мы отправили назад в Академию, чтобы поправляться. У Академии не было достаточно времени, чтобы отправить еще людей, и поэтому мы прибыли сюда в неполном составе. Некоторые из членов нашей официальной команды, которые получили легкие травмы, по-прежнему отдыхают в отеле. А единственные люди, которые могут участвовать в турнире, это члены предварительной команды. На самом деле... Даже первый матч, в котором мы участвовали, был для нас чрезвычайно сложным. Эта команда смогла постепенно добраться до этой стадии лишь благодаря совместной усердной работе. Ради славы Шрека они уже отдали все, что могли, и как преподаватель Академии Шрек я горжусь ими. Они всегда будут самыми ослепительными студентами Академии Шрек. Причина, по которой я решил выступить сегодня перед всеми вами, заключается в том, что я хочу, чтобы все присутствующие здесь зрители, которые возлагали свои надежды на Академию Шрек, не критиковали этих детей слишком сильно. Из этой семерки троим всего по 12 лет, а оставшимся четверым еще даже нет и 15 Чего еще можно от них требовать?» «Даже если мы проиграем этот турнир, в моем сердце они уже являются победителями». «На этом все. Всем спасибо за внимание». С этими словами Ваньянь передал рефере усиливающий звук духовный инструмент и глубоко покланялся аудитории. Только после этого он вернулся к Хэкайто и унес троих бессознательных учеников со сцены. Несколько секунд публика молчала. Никто не стал ликовать или подбадривать – Но вместо этого появился звук интенсивных хлопков. Все началось мягко, но затем это заразило всю площадь. Даже противники Шрека и императора с его министрами на городских стенах все аплодировали Академии Шрек. Загадка, стоящая за командой Академии Шрек, наконец-таки была окончательно решена. И это ошеломило всех присутствующих. Особенно это касалось последних слов Ваньяне. В их команде на самом деле было трое детей, которым всего лишь по 12 лет. Как их противники, Академия Джентян чувствовала, что они вообще не могут поднять голову. Они проиграли. Они не только проиграли предварительной команде Академии Шрек, но и проиграли столь молодым противникам. Но среди членов их команды было два исключения. Яуцин и Янер все еще находились в морозной печати Йойхау. И как бы ни старались мастера духа из медицинского персонала, отправленные организационным комитетом турнира, они просто не смогли растопить этот сверхлёд. защищенное большим количеством медицинского персонала и мастеров духа из империи, Академия Шрек снова покинула площадь. Правда, сегодняшний их уход сопровождался трогательными и трагичными взглядами. Аудитория даже не была уверена, смогут ли они участвовать в следующем матче они действительно не хотели, чтобы этот турнир потерял присутствие Академии Шрек. Это была не просто Академия номер один на континенте, но и Академия, которая могла вынудить ее студентов сойти с ума ради ее защиты. Без них этот турнир определенно потерял бы свой блеск. На этом глава 94 подошла к своему концу. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые главы. До встречи в следующей